Здоровенный полицейский навинчивает крендельки усов. «Чашечку чая, чашечку, не будет тебе чаю, проститутка. Отвечай, при каких обстоятельствах ударил тебя ножом господин Завьялов, акцизный стряпчий, не ври, упреждаю, деньги вымогала».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 Пальцы как будто одервенели, переменили положение, привстала, чуть отвернув с лица воротник дахи, белая мгла, ночь. Ткачук ворочается рядом и понужает меренно. Кто-то сидит в башлыке на облучке Акашевы. Кто это? Дуня прислушалась к разговору мужчин. — Була б для моего кума добрая жинка, — говорит Ткачук. — О ком это он? Сама балакала мне, шо кум Головня, колысь уходил с Белой Илани, с теми партизанами на Красноярск, сказал ей, «Жди меня, Дуня, возвернусь с войны, жить будем». Добре говорил кум, эгэш, да не сбылось. Как тика прислали дурную весть у сельсовет, шо мамон Петрович сгиб где-то в бою, Евдокея сама сменила себе хвамилию и стала Головней. Головней? А то, я же, головней, кобы не подстрелил злодей, хай ему лихо бандюги. Мой куркуль маркел зуя флютуя, сдохла б кажа стерьва, бо вина сама свой дом підпалила бомбами, мать рідную сгубила. Эгеж! А того не разумея, куркуль, шо це за дом, злодіяки какого свит не бачил».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 Вот бы и ты поехал в коммуну, для бедняков в самый раз. «Э — Эге, в той коммуне не жить, а волком выйти, — ответил Ткачук. Сбежались людины со всех деревень не робить, а скотину гробить. Экономию того Юскова жрут, Коров режут на мясо, мукомольный завод мают, песни спевают. Як сожрут всю экономию, разбегутся, один до лиса, другой до бис, э «Ядрит твою в кандибобер!» — выругался человек в шинели и в башлыке. Дуня вздрогнула. Знакомый голос. До ужаса знакомый голос. «Вонючий ты мужик, ткачук! Определенно вонючий! На коммуну сморкаешься, на партизан плюешь! А чем ты сам живешь, спрашиваю?» «Боженька, боженька!» Неужели испугалась Дуня, напряженно приглядываясь к человеку на облучке Кашевы? «О, матерь божья!» «Нет, погоди, кум, кто тебе вдолбил в башку вредные рассуждения про коммуны и партизан?» — гремел человек в шинели. «Если бы не наши красные партизаны, Колчак мог бы в пять раз больше бросить белогвардейцев на фронт с Красной Армией. Известно это тебе или нет? А кто разгромил войско атамана Балагова в Белоцарске? Кто вымел белых ко всем чертям из Минусинского уезда еще до прихода Красной Армии в Сибирь?